Полицейский провел по лицу рукой. Вид у него был обеспокоенный. «Как это случилось? Постарайтесь вспомнить», — попросил он. Мне не хотелось вдаваться в подробности истории Спетелли. Долго объяснять. Хотелось просто закрыть глаза и забыть все случившееся. Но я пересилил себя. Нам навстречу шла «Машина» и какой-то псих. Надо полагать, он нас не заметил. Дела попыталась податься вправо, а он нас задел. Что с ним случилось? Полицейский вздохнул. «Теперь мой черед задавать вопросы», — сказал он мрачно. «О том парне не беспокойся». «Коли ты занимался тем, что голосовал на дорогах, как могло случиться, что именно ты сидел за рулем того Бьюика?» «Это был Бентли. А за рулем сидела женщина, Дела, А я рядом с ней. А ее муж Поль на заднем сиденье. Черт бы меня побрал со всеми потрохами, взорвался шпик. Он снял шляпу и лоб. «Ты вел машину!» Она сидела сзади. И никакого мужа и на дух не было. Полицейский наклонился и погрозил мне пальцем. «А эта чертова машина была Бьюиком!» Я стал нервничать, вы ошибаетесь. «Это она вела машину!» Это был черный четырехместный Бентли. А другая машина врезалась в нас. Спросите у водителя, он вам скажет, как было. Легаш замахал блокнотом перед моим носом. Не было никакой другой машины. Ты все врешь. Только зачем? Хватит, сержант. Хватит, сухо, произнес врач. Он не в состоянии выносить ваши вопли. Оставьте его в покое. «Не вру!» — вскричал я и попытался встать. Это меня канала. Где-то под черепом взорвалась ракета, и все погрузилось во тьму. Когда я вновь открыл глаза, был день. Одна из ширм, которая стояла в ногах, исчезла, но те, что были справа и слева, остались. Передо мной была еще одна кровать. Судя по звукам, меня положили в общую палату. Спустя какое-то время я стал размышлять над тем, что сказал легавый. Это начинало меня серьезно беспокоить. Ни встречной машины, ни мужа. Бьюик вместо Бентли. И я его вел. Что все это должно было значить? Может, это был сон? И шпик тоже был частью тумана, из которого я выплыл? Из-за с довольным видом появился врач. «Нет необходимости спрашивать, как вы себя чувствуете?» Сказал он. «Это и так заметно». «Да-да, чувствую себя неплохо, спасибо. Как давно я здесь нахожусь?» Врач бросил взгляд на карточку, висящую у меня в ногах. «Вас положили 6 сентября в 11 вечера. Сегодня у нас...» двенадцатая. Стало быть, вы здесь шестеро суток. Сентября, конечно. Июля, вы хотите сказать? Авария произошла 29 июля. В тот день я победил на ринге Кида из Майами. «Вас положили в больницу 6 сентября?» «Этого не может быть!» «Не мог же я валяться без сознания в канаве больше месяца?» Врач улыбнулся. «Разумеется, нет. Полицейский на мотоцикле оказался на месте происшествия спустя пять минут после аварии. Через час вас доставили сюда». «Я облизал пересохшие губы. Доктор...» «Вы уверены, что не ошиблись с числом?» «Нет, не ошибся». Он присел на кровать. «Ну-ну-ну, только не волнуйтесь, все уладится». Вас серьезно ранило в голову. «Просто чудо, что удалось еще выжить».